Глава 30. Наоми стала несколько нервной с тех пор, как... «Ну, ты понимаешь», — сказала Кара по пути к шкафчикам. Между подругами всё ещё сохранялась неловкость в общении. Ледяная глыба только-только начала подтаивать по краям, хотя обе делали вид, что ничего не случилось. Пипа не нашла, что ответить. «Правда, она всегда была такой, но теперь совсем дёрганная», — продолжила Кара. Вчера папа окликнул её из другой комнаты. Она резко вскочила и уронила телефон, да так, что он через всю кухню пролетел. Корпус в дребезге. Сегодня утром пришлось отдать в ремонт. Ничего себе! Пипа открыла шкафчик и сложила туда книги. «А может, ей нужен запасной?» «Мама недавно приобрела новый, а старый лежит без дела». «Нет, всё в порядке». Наоми отыскала какой-то древний телефон. Правда, её снимки к нему не подходят. Зато мы нашли другую. С предоплаченным тарифом. И даже кое-какие деньги на счету остались. На время сойдёт. А как она вообще? Пришла в себя? Не знаю. Думаю, она не может прийти в себя уже давно. Если точнее, с маминой смерти. И мне всегда казалось, дело не только в этом. Её гнетёт что-то ещё. Пипа закрыла шкафчик. Она надеялась... Кара не заметит замаскированные тональным кремом тёмные круги под её глазами и красные прожилки на роговице. Сон больше не помогал. Пипа отправила в Кембридж эссе и взялась за подготовку к вступительному экзамену. Однако срок, который она себе назначила, чтобы не втягивать в расследование Наоми и Кару, Приближался с каждой секундой. Стоило Пипе задремать, как во сне являлась тёмная фигура и наблюдала за ней. «Всё будет хорошо», — заверила она Кару. «Обещаю». Кара сжала её руку. Следующий урок был у них в разных аудиториях, и подруги расстались. Не дойдя до кабинета английского, Пипа резко остановилась, даже подошвы заскрипели. Знакомая фигура топала по коридору ей навстречу. Светлые волосы, стрижка как у Эльфа, подведённые глаза. "Нет?" Пипа махнула рукой. Нет, да Сильва затормозила и остановилась прямо перед Пипой. Она не улыбнулась, не поприветствовала в ответ, вообще едва удостоила взглядом. "Что ты делаешь в школе?" спросила Пипа заметив прикрытый носком электронный браслет на лодыжке девушки чуть выше кроссовок. «Совсем забыла, что ты решила совать нос во все подробности моей жизни, Пенни. Пипа. Без разницы». Со злостью бросила Нет, презрительно выпитив верхнюю губу. «Так и напиши в своём поганом проекте. Я официально опустилась на дно». Родители содержать не хотят, на работу никто не берёт. Сегодня пришла на поклон к этому ублюдку, старшему преподавателю, попроситься в хозчасть, где брат раньше работал, хотя с моей статьёй вряд ли возьмут. Как же, насильственное преступление. Вот тебе тема для анализа. Отсроченный эффект Энди Белл. Как будто она до сих пор играет в свои игры, а я расплачиваюсь. Сожалею. Ха, так я тебе и поверила». Нет притопнула ногой и удалилась прочь. Поток воздуха взъерошил волосы Пипы. После ланча Пипа вернулась к шкафчику за учебником истории России. Открыв дверцу прямо на стопке книг, она сразу увидела это. Лист бумаги для принтера, сложенный пополам, вероятно, его просунули через щель. Её прошибло холодным потом. Пипа огляделась по сторонам и, убедившись, что никого рядом нет, достала записку. «Последнее предупреждение Пипа. Не лезь не в своё дело». Она снова перечитала текст, набранный крупными буквами, сложила листок пополам и сунула под обложку, и, держа учебник двумя руками, направилась в аудиторию. «Теперь всё ясно. Кто-то даёт понять, что ей не укрыться от него ни дома, ни в школе, хочет запугать. Что ж, это ему удалось. Страх лишил её сна, заставил две ночи пялиться в темноту за окном. Однако Пипа Дневная мыслила более рационально, чем Пипа Ночная. Если некто действительно собрался причинить вред ей или её семье, почему он до сих пор этого не сделал? Она не может отступиться, просто так взять и бросить Сэла и Рави, Кару и Наоми. Она слишком глубоко погрязла в деле, и обратной дороги нет. В «Литтл Килтоне» скрывается убийца. Он читал последние записи из журнала расследования и теперь перешёл к действию, а значит, Пипа на верном пути. Предупреждение получено, она должна в это поверить, должна не забывать бессонными ночами и если невидимка где-то рядом, то и она подбирается к нему всё ближе». Пипа толкнула дверь кабинета корешком учебника, как оказалось, слишком сильно. «Ой!» За порогом стоял Эллиот, потирая ушибленный локоть. Дверь вновь начала закрываться и ударила Пипу. Она отпрянула и уронила учебник. Книга с громким стуком приземлилась на пол. «Простите, эл, э, мистер Уарт, я не знала, что вы здесь». «Всё нормально», — улыбнулся он. «Будем считать, это рвение к учёбе, а не попытка покушения». «Да, мы как раз изучаем Россию тридцатых годов». «Вижу». Он наклонился и поднял книгу. «Так, значит, практическая демонстрация?» Записка выпорхнула из-под обложки и упала на пол. В полёте, развернувшись текстом вверх, Пипа рванулась вперёд и скомкала лист в ладони. «Пип!» От Пипы не ускользало, что Эллиот пытается удерживать зрительный контакт, и она постаралась смотреть прямо перед собой. «Пип, ты в порядке?» «Да», — пробормотала она и улыбнулась, не раздвигая губ. «Так улыбаются, когда кто-то спрашивает, хорошо ли ты себя чувствуешь, а ты чувствуешь себя хуже некуда, в полном порядке. Послушай». Тихо проговорил он: "Если тебя кто-то запугивает, последнее дело держать всё в себе. Мне никто не угрожает". Она повернулась к нему, и я действительно в полном порядке. Пип. У меня всё прекрасно, мистер Уорд. Первая группа школьников потянулась в кабинет на ходу переговариваясь. Пип взяла книгу из рук Элиота и прошла на своё место, чувствуя спиной взгляд учителя. Пип конор бросил свой рюкзак на стул рядом с ней а я тебя после ланча потерял он уселся и добавил шепотом а чего это вы с карые как не родные подцаались что ли нет у нас все хорошо просто замечательно пипа фиц Амаби, вкп двадцать первая десят две тысячи сем журнал расследования запись тридцать три Я не закрываю глаза на то, что встретила Недда Сильву в школе за пару часов до того, как нашла записку в шкафчике. Особенно в свете старой истории о записке с угрозами в шкафчике Энди. Однако, хотя её имя поднялось на первое место в списке подозреваемых, это ничего не значит. В таком маленьком городке, как Килтон, случайные события порой кажутся взаимосвязанными и наоборот. Если я столкнулась с кем-то в единственной в городе средней школе, это ещё не делает его убийцей. Почти все из моего списка так или иначе связаны со школой. Макс Хастингс и Нед Досильва там учились. Обе дочери Джейсона Белла тоже. Дэниел Досильва работал в хост-части. Насчёт того, где учился Хоуи Бауэрс, мне неизвестно. В сети о нём информации не нашлось. Однако все подозреваемые знают, что в школе учусь я. Любой из них мог проследить за мной, любой мог видеть меня в пятницу утром у шкафчиков вместе с Карой. И пропускного режима у нас нет, войти может кто угодно». Записку могла подбросить «нет» или с таким же успехом любой другой из списка. «Вот я и вернулась к отправной точке. Кто же убийца?» Время истекает, а я топчусь на месте. После всего, что мы с Равиной копали, я по-прежнему рассматриваю одноразовый телефон Энди как самую важную зацепку. Если мы найдем исчезнувший телефон или человека, который его взял, наше расследование можно считать законченным. Телефон — вещественная, осязаемая улика, которая нужна нам, чтобы убедить полицию. Смазанное фото они могут высмеять, а вот... Второй тайный телефон жертвы? Вряд ли. Конечно, я подумывала, что одноразовый телефон мог быть у Энди при себе, когда её убили, и его не найти так же, как и тело. Но, допустим, это не так. Допустим, Энди кто-то перехватил, когда она уехала из дома, убил и затем избавился от тела. И вот убийца размышляет, а ведь телефон может навести на меня полицию? Вдруг его найдут? и он решает пойти и забрать его. Из моего списка точно знали о телефоне двое — Макс и Хоуи. Если Дэниел досильва да был её тайным дружком, и он тоже. А Хоуи, в частности, даже знал конкретно, где искать телефон. Что если один из них после убийства поспешил отправиться в дом к Беллам и забрать его? У меня появилась масса новых вопросов к Бекки Белл. Не факт, что она захочет отвечать, но попытка не пытка.